Глава 11. Резиденция русского императора Генриху XV уже успела изрядно наскучить. Безукоризненно вежливое обращение, очень неспешный ритм жизни и нудные тягучие переговоры, день за днем вращающиеся вокруг одного и того же. Позиции сторон стали ясны уже в первые пару дней, а дальше пошло в бесконечное обсуждение деталей договоренностей, которые, скорее всего, все равно будут выброшены в мусорную корзину сразу, только лидеры коалиции окажутся на свободе. Случиться это, по мнению Генриха, должно было уже скоро. Русские и так слишком затянули переговорный процесс, что могло привести к непредсказуемым последствиям. Впрочем, Богдан I это наверняка понимал, но все же продолжал играть свою опасную игру. Судя по всему, он чего-то ждал, и, похоже, наконец дождался. Во всяком случае, монархам, лорду Уилсону и князю Михайю было объявлено, что сегодня днем состоится некое мероприятие, которое поможет им принять верное решение по поводу мирных предложений Русской империи. Что именно хочет показать им Богдан Первый, оставалось только гадать. Но Генрих не сомневался, что это будет попытка их запугать. Король Франков был глубоко убежден, что русский император боится продолжения войны. Он бы и сам на его месте боялся. Потому прежде чем отпускать высокопоставленных пленников, русские обязательно попытаются обеспечить себе гарантию более или менее прочного мира. А что может быть лучшей гарантии мира, чем сила? Значит, именно силу им и будут демонстрировать. В какой именно форме – это уже детали. Впрочем, ждать осталось не так уж долго, и скоро у него появится возможность увидеть все своими глазами. Единственное, в чем генрик был уверен почти на сто процентов, так это в том, что сегодня ему вновь придется встретиться с бароном Беловым. Лучшего кандидата на главную роль в предстоящем шоу у русских точно не найдется. Ожидание действительно не затянулось. Примерно через час после обеда подневольных гостей русского императора пригласили совершить небольшую загородную поездку. Генрих лишь улыбнулся и молча кивнул своим мыслям. «Ну да, естественно, загородную. Кто будет устраивать демонстрацию серьезного оружия в центре столицы?» Особого беспокойства король не испытывал. Он уже примерно знал, на что способен барон Белов, и ничего принципиально нового увидеть не ожидал. Вернее, новое, конечно, будет, но вот в то, что русские смогут продемонстрировать нечто, способное кардинально изменить весь расклад, король франков не верил. Бог всегда на стороне больших батальонов, как сказал один французский маршал, а потом не раз повторял Фридрих Великий. Генрих эту мысль тоже вполне разделял. Поездка заняла около часа. Как и ожидал, Генрих их привезли на один из полигонов, наверняка специально дооборудованные для предстоящей демонстрации. Нужно отдать должное людям Богдана I, для высокопоставленных пленников они создали максимально комфортные условия. Их пригласили подняться на высокую трибуну, с которой открывался неплохой вид на слегка всхолмленный и местами покрытый кустарником участок местности, где, судя по всему, русские и собирались разыграть спектакль, призванный внушить страх супостатам. Обстановка на трибуне неприятно напоминала королю Франков обстоятельства его пленения под Нижним Тульчином. Там тоже стояли удобные кресла и стол с лежащими на нем биноклями и сканером, собранным из фрагментов устройства кибов и земной довоенной электроники. Здесь, правда, сканеров было 4 «Господа, перед вами испытательный полигон особого инженерного полка Императорской гвардии», взял на себя роль гида герцог Клещеев. «Через несколько минут мы проведем для вас демонстрацию предсерийных образцов нашей новой техники. Однако прежде чем мы начнем...» «Я прошу вас ознакомиться с подготовленными нами мишенями, по которым будут наноситься удары. Они расположены на безопасном расстоянии от трибуны, но вы сможете рассмотреть их во всех деталях, воспользовавшись лежащими на столе биноклями и сканерами». «Так, может, мы лучше пройдемся и посмотрим на все своими глазами?» С демонстративным равнодушием ответил король Сигизмунд, обводя взглядом остальных пленников. «Заодно разомнемся после дороги. Вы не против, господа?» Генриху было все равно, и он лишь молча кивнул. Глядя на его реакцию, князь Михайл и лорд Уильямс тоже возражать не стали. «Как вам будет угодно, господа», — вежливо произнес герцог Клещеев. «Сейчас мы все организуем. Прошу вас следовать за мной». Зачем Сигизмунд решил вблизи посмотреть на мишени, Генрих не понимал. Может, действительно монарху шляхтичей захотелось ноги размять. Однако кое-что интересное эта прогулка действительно принесла. Русские явно не пожалели силы средств для организации своего спектакля. Их провели по окопам полного профиля с укрепленными стенами и очень качественно построенными блиндажами. Позиции не пустовали. За макетами пулеметов, в блиндажах и даже в подбрустверных нишах стояли, сидели и лежали, одетые в камуфляж манекены солдат. У Генриха даже мелькнула мысль, что Богдан I решил продемонстрировать им какую-то новую тяжелую арт-систему. А иначе чем он собрался разбирать этот хорошо оборудованный укрепрайон? Как оказалось, позициями пехоты набор мишеней не ограничивался. В паре сотен метров от них обнаружились муляжи бронетехники. Конечно, настоящих боевых машин здесь не было, но макеты достаточно достоверно имитировали броневик и два танка. Изготовили их русские из тяжелых толстых бревен, однако лобовая броня на муляжах стояла вполне реальная. Причем даже самые тонкие плиты, установленные на макет броневика, имели толщину 50 миллиметров. А на одной из мишеней, изображающих танки, Генрих увидел даже двухслойные бронелисты. Такие же, как на танках бритов, только толще. Их верхний слой тоже был изготовлен из фрагментов обшивки боевых роботов-кибов. Король Франков уже не жалел о том, что Сигизмунд вытащил их посмотреть на мишени поближе. Теперь он видел всю серьезность, с которой Богдан Первый подошел к организации этого шоу, И в голове Генриха начали шевелиться очень нехорошие подозрения, что предстоящий спектакль может его неприятно удивить. На трибуну лидеры коалиции возвращались под сильным впечатлением от увиденного. Главная часть программы еще даже не началась, но они прекрасно понимали, что русские не стали бы выставлять на полигон мишени, которые их новое оружие не сможет эффективно уничтожить. Подходя к подготовленным для них местам, Генрих обратил внимание, что предметов на столе прибавилось. Теперь там лежали не только бинокли и сканеры, но и часть изъятых у пленников артефактов тайкунов. Русские решили вернуть им конструкты наблюдения. Похоже, Богдан первый стремился сделать все, чтобы его партнеров по переговорам не осталось никаких сомнений, что их не пытаются обмануть и выдать какую-нибудь никчемную подделку за настоящее чудо-оружие. Здесь же Генриха поджидал еще один сюрприз, причем тоже не слишком приятный. Среди прочих зрителей на трибуне он увидел барона Белова вместе с баронессой и княжной Лоей и Рестави. По всему выходило, что они не станут непосредственно участвовать в анонсированной герцогом Клещеевым демонстрации боевой техники, хоть изначально король Франков не сомневался, что Белов, княжна и баронесса будут лично управлять этими машинами. Расклад опять менялся. И снова не в лучшую сторону. Если созданную бароном технику может вести в бой кто угодно, Это сделает ее намного опасней для коалиции, чем уникальные образцы, управлять которыми в состоянии лишь сам Белов и немногие его ближайшие соратники. «Прошу внимания, господа!» — вновь взял слово герцог. «Мы начинаем. В данный момент две единицы нашей новейшей бронетехники выдвигаются на исходные позиции для ведения огня. Приближаются они с северо запада и используют для сохранения скрытности штатные системы маскировки». Перед вами на столе лежат средства наблюдения, включая ваши личные конструкты. Возможно, вам будет интересно воспользоваться ими и попытаться обнаружить наши боевые машины. Первым свой артефакт цапнул со стола князь Михай. Сжав его обеими ладонями, он устремил взгляд вдаль, туда, где, по словам герцога Клещеева, сейчас незаметно двигались танки или броневики русских. Поколебавшись пару секунд, примеру князя последовал лорд Уильямс. «Гордость гордостью, но глупо упускать возможность что-то узнать о технике противника, с которой твоим войскам вскоре предстоит столкнуться в бою». Вздохнув про себя, Генрих тоже взял в руку свой артефакт. На секунду он испытал соблазн воспользоваться им совсем не по тому назначению, ради которого ему его вернули. Это был очень дорогой и редкий конструкт, идеально подходивший под личные умения короля франков». И помимо функции наблюдения и маскировки, он обладал еще и способностью фокусировать и усиливать ментальное воздействие. Увы, одному ему не справиться с охраной, да и с помощью Сигизмунда Михайя и Уильямса, пожалуй, тоже. На трибуне полно сильных морфов, и это не считая Белова и двух его дам, от которых вообще не ясно чего ждать в ближнем бою. Впрочем, может быть не сейчас, а чуть позже, когда бронемашины русских подойдут ближе и окажутся в зоне действия конструкта. Ими ведь кто-то управляет, и эти люди, возможно, защищены от ментального воздействия хуже, чем бароны прочие зрители на трибуне. Зато различного оружия в их боевых машинах более чем достаточно. Для всех здесь будет очень большим сюрпризом, если они неожиданно начнут стрелять не по мишеням, а совсем по другим целям. Увы, дистанция, на которой король Франков мог предпринять эффективную ментальную атаку, была очень небольшой. Именно это не позволило ему воспользоваться артефактом, чтобы избежать пленения в бою под Нижним Тульчином. Там он находился под прицелом пушек и пулеметов танка и броневика, стоявших довольно далеко друг от друга, и риск получить пулю или снаряд при малейшей попытке использовать конструкт являлся неоправданно высоким. Король невесело усмехнулся своим мыслям и активировал артефакт, задействовав только функцию наблюдения. Пространство послушно исказилось, прыгнув навстречу взгляду монарха. Теперь он видел поросшие кустарником холмы во всех деталях, мог при желании отыскать даже норы грызунов и заглянуть внутрь, чтобы посмотреть, как они там живут своей грызунью и жизнью. Конечно, при условии, что норы не очень глубокие. Конструкт Генриха напоминал небольшой полумесяц. Король держал его за центральную часть, а загнутые концы смотрели в сторону цели. Качество этого артефакта было вполне достойно высокого статуса его владельца. Монарх мог себе это позволить. Тем неприятнее для него стал тот факт, что даже с помощью такого конструкта он смог обнаружить машины русских только в тот момент, когда они открыли огонь. Да, расстояние до размытых силуэтов, едва различимых на фоне местности, было довольно большим, но с любой другой маскировкой на такой дистанции его артефакт наверняка бы справился. Впрочем, Генрих не имел профильной личной способности, усиливающей эффективность сканирования местности, а значит, будь на его месте морф соответствующей специализации. Пробить маскировку русских, возможно, удалось бы и раньше. Первой жертвой двух боевых машин стал укрепрайон с манекенами пехотинцев. Скорострельность пушек, установленных на технику русских, впечатляла. Генрих сразу понял, что это не довоенное земное оружие, а трофеи, добытые в утерянных землях. Судя по тому, как разлетелись, расщепленные взрывами бревна, калибр у этих орудий был явно крупнее, чем у пушек, которые бриты устанавливали на свои танки. К тому же боевые машины русских стреляли очередями, совершенно не заботясь об экономии боеприпасов. А бритам, насколько помнил Генрих, удалось освоить только одиночный огонь из трофейных орудий. Очень добротно построенная и укрепленная позиция перестала существовать буквально за десяток секунд. Король Франков с помощью своего артефакта отлично видел, что ни один из многочисленных манекенов не уцелел. Их буквально перемололо в труху даже те, что были укрыты в блиндажах и в подбрустверных нишах. «Снаряды кибов – страшная штука». В этом для Генриха никакой новости не было. Но вот то, что такое оружие оказалось в руках русских, и они смогли его освоить практически в полном объеме, оказалось для него очень неприятным открытием. После уничтожения позиции пехоты две боевые машины на несколько секунд замерли на месте и отключили маскировочные поля, давая зрителям возможность рассмотреть себя во всех деталях. «Шагающие танки кибов!» И громко и как-то глухо произнес сидящий с соседним с Генрихом кресли Сигизмунд. Кустарно переделанный в пилотируемый вариант, но сохранивший всю ходовую часть и оружие. Еще и башня с тяжелым пулеметом сверху. Не так уж и кустарно, мысленно возразил король Франков. Да, это, конечно, не предсерийные образцы, как утверждал герцог Клещеев, но очень добротные прототипы, и при большом желании их все же можно запустить в серию, пусть и мелкую. Вопрос лишь в том, есть ли у русских еще трофейные шагающие танки, на основе которых собраны эти машины. Вновь активировав маскировку, два шагающих танка превратились в смазанные пятна, едва различимые даже с помощью конструкта наблюдения. Они быстро сменили позицию и открыли огонь по мишеням, имитирующим бронетехнику. Теперь стрельба велась одиночными, чтобы дать возможность зрителям подробно рассмотреть результат каждого попадания сантиметровая броня первого муляжа была пробита снарядом кибов, как бумага. После третьего попадания броневой лист сорвало с креплений, а сам макет раскидало в стороны мощным взрывом. Похоже, последний боеприпас был фугасным. Уничтоженная мишень оказалось для шагающих танков только разминкой. Следующей целью они выбрали макет, защищенный двухслойной броней, но и она была пробита первыми же попаданиями. Огневая мощь новых боевых машин русских произвела на Генриха очень неприятное впечатление. Остальные пленники Богдана I тоже явно не испытывали восторга от увиденного. Сейчас целая оставалась только одна мишень – макет броневика с 50-миллиметровой лобовой броней. Почему самая слабозащищенная цель была оставлена напоследок, Генрих не понимал. Впрочем, ответ он получил очень быстро. Один из шагающих танков слегка развернул башню и ударил по мишени из крупнокалиберного пулемета. В отличие от автоматических пушек, пулеметы на обеих машинах стояли земного производства, и по идее пробить 5 сантиметров брони они никак не могли, но пробивали. Хуже того, пройдя через остальную преграду, пули взрывались, расщепляя и поджигая бревна макета. Шагающему танку хватило одной длинной очереди, чтобы на месте мишени остался только ярко пылающий костер, и превращенный в дуршлаг покореженный лист брони. Как успел заметить Генрих, боеприпасы при стрельбе использовались очень необычные. На пути к цели пули оставляли за собой след, почти незаметный невооруженным глазом, но неплохо различимый при использовании конструкта наблюдения. Здесь явно не обошлось без энергии тайкунов, однако вопрос о том, как именно удалось скрестить ее с земным оружием, оставался открытым. Мишени закончились. И Генрих предположил, что сейчас состоится заключительная часть шоу с проходом шагающих танков мимо трибун с отключенными маскировочными полями. Однако он ошибся. Русские решили продемонстрировать высокопоставленным пленникам не только мощь оружия и своей новой техники, но и ее способность выживать под огнем противника. На плоскую вершину ближайшего холма выехали три броневика. В их башнях Генрих рассмотрел 30 миллиметровые автоматические пушки. Обстрел из таких орудий с короткой дистанции крайне неприятен даже для танка, а для бронетранспортера он просто смертелен. К какому классу бронетехники стоило относить шагающие машины русских, король франков не знал, но их броня явно не отличалась большой толщиной, да и суставчатые конечности ходовой части выглядели довольно уязвимыми. Броневики остановились, развернули башни и одновременно открыли огонь по шагающим танкам. Стоять на месте под градом снарядов машины русских не стали. Специфика ходовой части позволяла им совершать хаотичные прыжки в стороны, сильно затруднявшие наведение стрелкам броневиков. Тем не менее, попаданий было немало. Все-таки три скорострельные пушки, ведущие огонь с пары сотен метров, это очень серьезный аргумент. Трассирующие снаряды огненными шпагами били по целям рядом с ними. Судя по всему, в ленты боепитания бронебойные и осколочные боеприпасы были заряжены через один. Вокруг шагающих танков вставали султаны взрывов. Увернуться от всех снарядов им, естественно, не удавалось. Но попадания не наносили машинам русских никакого вреда. Их силовые щиты вспыхивали, принимая удары. Однако, несмотря ни на что, продолжали держаться. Танки успешно пережили не меньше двух десятков попаданий каждый, после чего активировали маскировочные поля и почти мгновенно слились с окружающим пейзажем. Потерявшие цели стрелки еще пару секунд пытались вести огонь вслепую, Но попаданий больше не было, и автоматические пушки смолкли. Теперь спектакль точно подходил к концу, и Генрих был вынужден признать, что русским удалось его неприятно удивить. Судя по всему, остальные лидеры коалиции испытывали по поводу увиденного схожие эмоции. Впрочем, оставался еще один нюанс. Мысль о применении против пилотов шагающих танков ментального оружия все еще крутилась в голове короля франков. Правда, идея заставить их стрелять по своим больше не казалось ему здравой. Даже если что-то из этого получится, шансов выжить у него самого и других пленников будет немного. Однако совсем не использовать такой козырь Генриху показалось неправильным. Но сначала все же стоило дождаться, когда шагающие танки подойдут ближе к трибунам В том, что русские дадут им возможность рассмотреть свои новые машины с близкого расстояния, король Франков был уверен. Ждать пришлось недолго. Секунд через десять после прекращения обстрела шагающие танки отключили маскировку и направились к трибуне. В метрах в двадцати от нее боевые машины остановились. «Прошу вас, господа!» — герцог клещеев развернулся к пленникам и сделал приглашающий жест в сторону застывших в неподвижности танков. «Возможно, вам будет интересно посмотреть на нашу бронетехнику вблизи, а при желании задать вопросы пилотам. Мы обязательно воспользуемся вашим предложением, герцог!» С легкой улыбкой кинул Генрих. «Однако, если не возражаете, я бы хотел провести еще одно небольшое испытание возможностей ваших машин». Слова короля Франков явно стали для собравшихся на трибуне полной неожиданностью. И даже герцог Клещей, в котором была поручена роль ведущего этого шоу, не сразу нашелся с ответом. «Что вы имеете в виду, Ваше Величество?» Наконец произнес брат императора с явной настороженностью в голосе. «Вот этот конструкт!» Генрих чуть приподнял над столом свой артефакт может не только сканировать местность и создавать маскировочный полог Помимо этого, у него есть еще одна функция, не самая очевидная для конструктов этого класса. С его помощью можно оказывать ментальное воздействие». Голос Генриха звучал спокойно и без всякой угрозы, но гвардейцы и телохранители Богдана Первого при этих словах заметно напряглись. «Я нечасто использую эту возможность артефакта», — невозмутимо продолжил Генрих. «Ментальная магия не моя специализация». Но кое-что продемонстрировать я все же могу. Например, заставить солдата, если он обычный человек или слабый морф, выстрелить куда угодно, только не в выбранную им цель. Напряжение на трибуне возросло еще сильнее. Однако расслабленный и даже слегка небрежный тон Генриха сбивал русских с толку. Впрочем, король Франков обратил внимание, что не все отреагировали на его заявление одинаково. Барон Белов, да его спутницы, генерал Бубнов и император Богдан I восприняли его слова достаточно спокойно. «Думаю, всем нам интересно было бы узнать, смогут ли пилоты вашей техники противостоять такому воздействию». Не обращая внимания на реакцию окружающих, продолжил король Франков. При этих словах он аккуратно положил свой конструкт на стол, что позволило бойцам охраны слегка расслабиться. «Естественно, такие испытания стоит проводить, предварительно разрядив пушки и пулеметы ваших боевых машин». «Что скажете, барон?» После небольшой паузы спросил русский император, обращаясь к голову. Это ведь ваши машины, и управляют ими ваши люди. «Идея такого испытания мне нравится, Ваше Величество», — почтительно ответил Белов. «Только разряжать пушки и пулеметы шагающих танков не потребуется. Пилоты наших машин в достаточной мере защищены от ментальных атак. С вашего позволения я бы предложил его Величеству Генриху Пятнадцатому попробовать заставить любого из них открыть огонь из пушки или пулемета по остаткам одной из уничтоженных танками мишеней». Насколько я знаю, возможности этого конструкта позволяют его владельцу воздействовать на человека, принуждая его выстрелить не просто куда-то, а по конкретной цели. И, кстати, раз уж зашла речь о пилотах, правым танком управляет морфь средней силы, а левым обычный человек. Генрих умел держать удар, так что на его лице не дрогнул ни один мускул. Русские с самого начала знали о дополнительной функции его артефакта, причем во всех подробностях. Они сознательно провоцировали его на ментальную атаку, вот только провокация им не удалась. Король Франков улыбнулся и мысленно похвалил себя, что не поддался на эту уловку. Однако отказываться от предложенных испытаний теперь было поздно, да и проверить, дают ли шагающие танки русских достаточно ментальную защиту своим пилотам, действительно имело смысл. «Как скажете, барон», — сохраняя прежнюю невозмутимость, кивнул Генрих, «я могу приступать». Последний вопрос был адресован не Белову, а русскому императору. Именно он должен был принять окончательное решение. «Приступайте, Ваше Величество!» Демонстративно спокойным голосом ответил Богдан Первый. Однако, как заметил Генрих, это спокойствие далось ему непросто. Барону Белову император, похоже, доверял, но в результатах эксперимента все же до конца уверен не был. Генрих вновь взял со стола свой артефакт и без колебаний навел его на левый шагающий танк. По словам Белова, им управлял обычный человек. Вряд ли барон соврал. В конце концов, после испытаний их обещали познакомить с пилотами боевых машин, а уж при личном общении они бы сразу поняли, морфы перед ними или нет. Как правило, для этого использовали специальные тесты, но у лорда Уильямса имелось очень полезное и личное умение видеть наличие у человекоспособностей морфа, и русские почти наверняка об этом знали. Генрих сосредоточился, пытаясь нащупать за броней шагающего танка с сознания пилота. Конструкт привычно откликнулся, формируя некое подобие ментального поискового луча. К сожалению, с расстоянием его интенсивность быстро снижалась, но сейчас до цели было около 25 метров, и на такой дистанции артефакт работал достаточно уверенно. Однако в этот раз что-то явно пошло не так. Луч словно уперся в невидимую стену. Такое случалось, но только когда целью атаки становился морф с хорошей личной сопротивляемостью ментального воздействию и мощным защитным амулетом. Обычному человеку амулет помочь не мог, но факт оставался фактом. Конструкт оказался не в состоянии пробить защиту. Генрих совершил последнюю попытку, максимально увеличив концентрацию. На его лбу выступили капельки пота, голова начала ощутимо болеть, но король все не хотел сдаваться, усиливая нажим. Долго сохранять такое напряжение Генрих не мог, и когда к горлу начала подкатывать тошнота, он был вынужден признать свое поражение. Опустив руку с артефактом, король Франков устало откинулся на спинку кресла и перевел взгляд на Богдана Первого. «Очень впечатляет, Ваше Величество!» — сохраняя внешнюю невозмутимость, произнес Генрих. Идея собрать небольшой космический зонт используя в качестве донора запчастей сильно поврежденный десантный бот, поначалу показалась кану странной. Ведь изначально их целью было отремонтировать свой небольшой корабль и покинуть на нем планету. Правда, позже, спокойно обдумав ситуацию, он пришел к выводу, что Шелла права. зонт важнее. В конце концов, если не подставляться и сделать все аккуратно, его можно потом снова разобрать на запчасти и использовать их по прямому назначению. Даже если допустить, что им удастся починить бот, неизбежно встанет вопрос, что делать дальше. Вслепую лететь на нем в космос, не понимая, что там происходит, это извращенный способ самоубийства. Некая сила, сумевшая разгромить объединенный флот Республики и Державы, сожрет их, жалкий кораблик, даже не поперхнувшись. На взгляд Кана у зонда также шансов будет немного, но он хотя бы беспилотный. К тому же размер у него намного меньше бота. И спрятать его под маскировочными полями будет легче. Кстати, о маскировке, а заодно и о сканере. И с тем, и с другим обещал поработать Сергей. С модификацией сканера у него уже имелся опыт, а вот улучшать характеристики генератора маскировочного поля он пока не пробовал. Впрочем, в том, что это получится, инженер почти не сомневался. Его учили, что технологии республики и державы невозможно использовать совместно. И до последнего времени Кан безоговорочно доверял отрицательным результатам многочисленных экспериментов, проведенных ведущими учеными республики. Однако то, с чем инженер столкнулся на Земле, заставило его полностью пересмотреть эти убеждения. К сожалению, времени на модификацию сканера и генератора москполя им не хватило. Хорошо хоть с големом топара, напомнившим местного летучего зверька, все удалось закончить. А потом Ло, и Сергей были вынуждены срочно уехать в столицу империи, чтобы провести для лидеров вражеской коалиции демонстрацию только что доведенных до ума шагающих танков. Тем не менее, задачу собрать зонт они Кану поставили, и он был твердо намерен закончить эту работу до их возвращения из Москвы. Что интересно, в этом ему немалую помощь оказывал Топар. Его инженерные големы демонстрировали неплохие способности к выполнению достаточно тонких работ. Главная сложность состояла в том, чтобы правильно объяснить тайкуну, что нужно делать, а дальше он уже сам настраивал своих подопечных. С объяснениями не все и не всегда получалось гладко, но в последнее время Кан и Топар неплохо сработались, так что понимать друг друга им постепенно становилось проще. К тому же Топар явно скучал по Ло, и ждать ее возвращения ему было легче, постоянно занимаясь делом, требовавшим высокой сосредоточенности. Конечно, полностью подготовить зонд к разведывательному рейду Канн не рассчитывал. Сканер и генераторы маскировочного поля в любом случае предстояло монтировать позже, когда с ними поработает Сергей, но все остальное можно было собрать уже сейчас. У бота уцелели два маневровых двигателя, и для небольшого зонда их тяги вполне должно было хватить. Естественно, многое требовалось переделать. Систему управления и связи вообще предстояло разработать и создать заново. Да и массогабаритные характеристики двигателей, мягко говоря, не вписывались в общепринятые представления о конструкции разведывательного зонда. Тем не менее, в целом идея выглядела вполне реализуемой, и Кан с удовольствием погрузился в решение новой сложной задачи. «Ну вот и все», — негромко произнес герцог Клещеев глядя, как исчезают за изгибом дороги кортеж автомобилей, увозящей домой лидеров вражеской коалиции. Впрочем, наверное, уже не вражеской, хотя потенциальными противниками их страны в любом случае будут считаться в Русской империи еще долго. «Считаешь, они не рискнут начать новую войну?» Император оторвал взгляд от дороги и перевел его на брата. «Не знаю», — неопределенно качнул головой герцог. «Танки Белова заставили их крепко задуматься». Вот только к чему приведут эти размышления, покажет только время. Уверен, несколько лет у нас есть. Может быть, четыре или пять. Хотелось бы в это верить. Судя по тону ответа, император совершенно не разделял оптимизма брата. А что не так, ваше величество? Чуть приподнял бровь герцог. Мирный договор подписан, и не так уж много они по его условиям теряют. К тому же, выполнять эти условия наши бывшие противники начали уже пару недель назад. Войска коалиции полностью покинули захваченную территорию. Компенсации за разграбленные имущество и репарации уже поступают. Даже те земли, которые мы приобрели по итогу переговоров, полностью переданы под контроль их новым владельцам. Немного, конечно, тех земель, но мы ведь особо с этим и не напирали. Лишились своих приграничных владений только балканцы и северяне. Главные страны коалиции отделались денежными выплатами и передачей нам некоторого количества артефактов чужих. «Ни то, ни другое нельзя назвать для них критичным». «Причины войны никуда не делись», — мрачно возразил император. «Я бы даже сказал, что породившие ее обстоятельства только усугубились. Заложников у нас больше нет, так что теперь единственное, что сдерживает наших врагов, — это страх. Но хватит ли для сохранения мира одного лишь страха? И достаточно ли он силен, чтобы остановить бритов, франков и шляхтичей? А может, и не только их». Османы, королевство Пиренейского полуострова, да даже Магриб. Их ведь тоже можно подтянуть к новому вторжению, пообещав по итогу изрядный кусок пирога при разделе империи восточных варваров. Кусок может и поперек горла встать, — с едва заметной усмешкой ответил герц Впрочем, Богдан Первый неплохо знал брата и заметил, что особой уверенности в своих словах тот не испытывает. «Это слишком серьезный разговор, чтобы вести его здесь», — остановил брат и император. Нам пора возвращаться в столицу. Там и продолжим. По дороге в императорскую резиденцию они обсуждали текущие дела и даже планы выезда на охоту, о чем император не вспоминал уже очень давно, но никакие по-настоящему серьезные темы не затрагивали. И лишь спустившись в оборудованные людьми генерала Бубнова подземелья Богдан Первый решил возобновить прерванный диалог. «Ты был прав, утверждая, что сожрать нас будет не так уж просто», — пристально глядя на брата ответил император. Но у нас слишком многое завязано на одном человеке. Барон Белов стал практически незаменимой деталью в машине русской империи. И это очень опасно, причем во всех отношениях. Генерал Бубнов не устает мне об этом напоминать, и я склонен считать, что он прав. Любое серьезное происшествие с Беловым может принципиально изменить расклад сил. Удачливый изобретательный наемный убийца... Или группа хорошо подготовленных диверсантов способна лишить нас главного козыря в борьбе с вражеской коалицией?» «Они уже пробовали», — осторожно возразил герцог. «Нашего титулованного охотника из глухой южной деревеньки оказалось не так просто убить». «Да, не просто Но это не значит, что невозможно», — недовольно поморщился император. Оптимизм брата начинал его раздражать. «К тому же Бубнов считает, что живой Белов — это тоже проблема» но уже не внешняя, а внутренняя. «Пока что Белов проявляет полную лояльность к престолу», пожал плечами герцог. «Если это и проблема, то не сегодняшнего дня». «С этим сложно спорить», кивнул Богдан Первый. «В целом, по поводу его лояльности ты прав. Скажу больше. Я уже не раз сдерживал генерала Бубнова от излишне резких действий в отношении Белова. Но на самом деле глава тайной службы прав. С этим нужно что-то делать». Барон ведет себя слишком самостоятельно и независимо. Нет, он вежлив, почтителен и действует очень аккуратно, но свои решения принимает практически без оглядки на кого-либо. И пока это ему сходит с рук. А что мы можем сделать? Белов – вассал графа Волжского, а граф умудрился подписать с ним вассальный договор с таким количеством вольностей, что барон не связан почти никакими ограничениями. Вот и сейчас он просто собрался и уехал в свое баронство – сославшись на то, что подписан мирный договор, а значит, война закончилась. И вместе с ней закончились его вассальные обязательства по участию в боевых действиях. «Формально он прав», — пожал плечами герцог. «Да и по факту Белов сделал для империи в этой войне больше, чем кто-либо еще. Так что свои вассальные обязательства он исполнил более чем добросовестно. При этом, насколько я знаю...» Он не на отдых в свое баронство отправился, а чтобы наладить там производство новых боевых машин для нашей армии. Тут ты прав, — немного помолчав кивнул император. Вот только проблемы это не снимает. Мы все больше зависим от Белова и ничего не можем с этим сделать. А и не нужно пока. Сейчас он нам полезен и даже незаменим, поскольку над нами висит угроза нового вторжения. Так что Белова следует всячески защищать и оказывать ему полную поддержку. Это в наших же интересах. Но так будет не всегда. И когда ситуация изменится, мы можем перестать ограничивать генерала Бубнова в его действиях. А поздно не будет, — в голос императора прозвучали большие сомнения. Я уже сейчас не уверен, что императорская тайная служба справится с устранением Белова, если я вдруг решу отдать такой приказ. А с каждым месяцем он становится только сильнее и окружает себя людьми, обязанными ему буквально всем. «Ты в курсе, что он начал строительство собственного города на бывших утерянных землях?» «Да, я слышал об этом. Среди нанятых людьми белого строителей есть агенты генерала Бубнова, и они докладывают, что строительство идет совершенно невозможными темпами. Барон широко использует трофейные ремдроны, а их у него становится все больше. И, к слову, продавать эту технику кому бы то ни было, он категорически отказывается» ссылаясь на то, что их количество пока не закрывает даже его собственные потребности. Город растет буквально на глазах, и на руководящие посты он продвигает людей, раньше находившихся в самом низу социальной лестницы. Знаешь, кто назначен шерифом его будущей столицы? Простой парень, еще недавно служивший рядовым милиционером в деревне Кисловка. Кстати, именно он управлял одним из шагающих танков во время их демонстрации нашим пленникам. А пилотом второго танка стал некий Данжур, Ничем не примечательный слабый морф, промышлявший добычей артефактов в Змеином лесу и Каиновой чаще. А теперь он глава департамента освоения расчищенных территорий. В баронстве Белова это очень высокая должность. И так совсем всем ближайшим окружением барона. Этих людей будет очень сложно купить или запугать. Они полностью преданы Белову и видят в нем свое будущее и будущее своих детей. Вполне грамотная политика, спокойно ответил герцог но даже она не дает полных гарантий. Люди неисправимы, им всегда хочется большего. Поверь, брат, предатель обязательно найдется. Нужно только хорошо поискать, подгадать подходящий момент и сыграть на правильных струнах. Генерал Бубнов это умеет, иначе он никогда не занял бы свою нынешнюю должность. В нужное время мы обязательно разыграем эту карту».